В своей распахнутой старой телогрейке, из-под которой виднелся низ синей рубахи, он смахивал на маяк в открытом море, доступный всем ветрам и непоколебимый ими. Хлещи, Андрон, двигай, головню председателем рев комиссии. Но вот выдвинулся Егор Андреянович, поднял руку, тронул щепоткой седой ус, задирая его вверх на подобие стрелы. Про что толкуете, мужики? Андрон в шутку кинул, а тут и в сурьез приняли. Нехорошо. Разуметь надо, а не хахоньки строить на собрании. К чему обижать убогого? Какой вам головня председатель ревкомиссии? Ему самого себя не проревизовать. Садись, Мамонт Петрович, в обиду не дам тебя, как бывшего моего партизанского командира». Всем стало неудобно, стыдно. Не за Головню, а за Егора Андриановича. Головня раздувал ноздри, не зная, что ответить Егору Андриановичу. Вот как можно хитро унизить человека, что и ответить-то на оскорбление рта не откроешь. За председательским столом на сцене поднялся Степан. — Насчет убогости разговор оставим на совести Егора Андриановича. Палец Степана указал прямо на отца. Я лично знаю Мамонта Петровича как честного колхозника, труженика на совесть. И, конечно, не убогого. Убогими считать надо тех, кто дальше своего носа ничего не видит, кто живет, пряча нос в потемках. А Мамонт Петрович всегда на переднем крае. И я поддерживаю предложение Андрона Корабельникова избрать председателем ревкомиссии Мамонта Петровича. Без настоящий рев комиссии не будет порядка. Верно, Егорыч? Над смешки строить всякий может. Вопрос-то важный решаем. Позвольте сказать, поднял руку зырян. Тише, товарищи, крикнул Степан, слово старейшему механизатору. Все постепенно успокоились. А я сейчас никак механизатор скажу. Ширево просто, тихо, но внятно начал зырян. Я хочу узнать, кто сдал Сухонаковскому участку 300 гектаров синокосов, Кто сбагрил дойных коров в город? Одну директору треста, другую, да что перечислять, отдали как вроде выбракованных, а на самом деле первеющие коровы. Пусть скажет Мария Спивакова. Еще одна корова сплавлена директору леспромхоза как нетель, А три года доилась. Как так переделали в Нетель? Скажи, Мария, сколь давала молока та корова? — Пятнадцать литров, — ответила Мария. Слыхали? Офуганули, как Нетель. Запишите, возвернуть всех коров, которых фрол Андреевич спихнул, как никудышных. Я кончил. Зырян сел, но тут же поднялся. Нет, я еще не кончил. «Помните, какой был трудодень перед самой войной? 2 рубля тридцать копеек. А продуктами?» «Много было, что и говорить. Хватало. Да ведь война-то, война, конечно, немало порушила. Во всей стране аукнулась. Но ведь выдержали. Да уж не первый год, как она кончилась. А у нас что? Я говорю к тому, пусть новый председатель крепко забирает вожжи в руки». Народ у нас стоящий, наведем порядок в хозяйстве. Молодец, старик, думал Степан, с такими работать можно. Головня стал председателем ревизионной комиссии. Сторона придивная бурлила. Заговорили все в раз о делах нового председателя. Некоторые считали, круто де берет в гору, как бы гужи не оборвал. Возже он натянул, уселся по-хозяйски и давай, давай, поехали. Ленивых брал за хребтину, прижимал к земле, праздное слово ронял скупо, если говорил, попадал в точку. Зароды сена, поставленные рабочими леспромхоза на колхозной земле, отобрал без лишних разговоров. Сено перевезли к фермам, к зимникам. Директор леспромхоза протестовал, надрывая голосовые связки, грозился поставить вопрос на бюро райкома, да все это шло стороной мимо Степана. Вскоре после общего собрания вернулись на МТФ семь коров, списанных по настоянию фрола Лалетина и задарма отданных нужным людям.